Глава седьмая. День ангела. Зал освещали десятки шаров закупсулированного света. Их создавали на продажу начинающие маги. Именно с этого адепты, окончившие первый уровень академии, имели основной доход. К более серьезным вещам их не подпускали еще долго. Слишком опасно позволять недоучке играть с магией. Стены задрапировали роскошными гобеленами, говорящими о невероятном богатстве их владельца. Каждый стоил не одну тысячу золотых, а здесь их было несколько сотен. Звучала негромкая плавная мелодия, пары кружились в медленном танце. Глава Великого дома Ар-Инват праздновал совершеннолетие единственного сына. Сегодня в его поместье собрался весь высший свет Тарсидара, за исключением представителей родов Ар-Шадар, ар, ар Тевод и ар Харод, кровных врагов лорда Даяра, о чем было официально заявлено. Последние две недели город лихорадило, Аристократические семьи сцепились не на шутку. Ар Инват не мог простить оскорбления сына, которого наследники конкурирующих домов избили палками, как последнего вора. Только теперь многие поняли тайное могущество лорда Даяра, сумевшего за две недели расправиться с врагами. Живыми в трех родах остались только дети. Все взрослые погибли самым загадочным образом. Они падали с коней, резали себе вены, попадали в случайные стычки на улицах, умирали в собственных постелях от сердечной недостаточности. Конечно, все понимали, в чем дело но никто не решился обвинить высокого лорда Ар инвата в лицо высокородные дамы и господа тихо шептались в кулуарах старательно дистанцируясь от проигравших тем более что на стороне лорда Даяра выступало боевое братство Едва ли не впервые за последнюю тысячу лет горные мастера открыто вмешались в склоки аристократов, на которые обычно обращали внимание не больше, чем на возню детей в песочнице. Это оказалось для высшего света Торсидара шоком. Никто не мог понять, что вообще происходит. Почему боевое братство помогло лорду Даяру? Слухов ходило множество, каждый сплетник утверждал, что только он знает правду, а остальные – отъявленные лжецы. Наверное, основной причиной было то, что Энеть Ар-Инват принял ученичество у горного мастера. Да и попрание канонов чести наследниками родов Аршадар, Артевод и Архарод сыграло свою роль. Сразу после дуэли в городе разразился скандал, Опозоренные семьи вынуждены были отречься от старших сыновей, погибших в поединке с Манхенским Светлым Лордом Леком Арсантеном. Однако наняли убийц, жаждая мести. Это оказалось их самой страшной ошибкой. Горец вместе с учениками куда-то исчез, а за нанимателей взялись лорд Даяр с мастерами-наставниками боевого братства. Как уже говорилось, в результате в живых не осталось ни одного взрослого из семей, Спровоцировавших пресловутую дуэль. Столь радикальное решение вопроса заставило высший свет торговой столицы содрогнуться, но вида никто не подал. Высокого лорда Ар-Инвата начали бояться. Своим поступком он поставил себя на совсем иной уровень Великой Игры. Поэтому 18-й день рождения юного Энета. Почтили своим присутствием главы всех сколько-нибудь значимых родов города и провинции. Прибыл даже сам наместник, герцог Демин Ардавад. По всему залу щебетали стайки юных прелестных девушек, которых родители привели на смотрины богатому наследнику. Никто больше не решался смеяться над юношей. Энет сиял улыбкой, выслушивая поздравления и принимая подарки от людей, которые раньше и знать его не хотели. Он с благодарностью смотрел на отца и стоящего рядом смущенного Лека. Девушки и молодые женщины с удивлением поглядывали на юного графа. Как он изменился! Все так же некрасив. Но насколько элегантен, как танцует. Да и переливающийся серым шнурок ученика горного мастера на левом плече Энета привлек внимание большинства присутствующих. Редко случалось, чтобы его получал наследник великого дома. Младшие сыновья — да, обычное дело. Но наследник... Не нравилось это многим высоким лордам. До зубовного скрежета не нравилось. Боевое братство решило подмять под себя аристократию? Возможно, очень даже возможно. Хотя зачем? Аристократы издавна играли в Алианской империи почти декоративную роль. Не имея никакой реальной политической власти. Но экономика во многом оставалась в их руках, да и то последние двести лет купечество и средний класс наступали на пятки высоким лордам, желая урвать свой кусок пирога. Земля находилась в основном в собственности великих домов, что вызывало глухой ропот у нарождающейся буржуазии вынужденной платить аристократам за аренду немалые деньги. Некоторое отношение к властным структурам имели наместники провинций, которыми по традиции становились герцоги самых древних родов, бывших до образования империи королевскими и княжескими. И, естественно, канцлер, являющийся реальным правителем страны, в отсутствии императора с эльдарами. А они отсутствовали почти всегда, занимаясь своими загадочными делами. Должность имперского канцлера была пределом мечтаний многих и многих. Однако никакие интриги не могли дать желаемого. Главу правительства назначал личный император и исходил он при этом только из деловых качеств человека. Прошлым канцлером впервые за многие сотни лет стал не аристократ, а глава купеческой гильдии, что вызвало в среде аристократов шок. Увы, с приказом его величества не спорят. После купца, слава единому, все вернулось на круги своя. Канцлером назначили крупного землевладельца и лесопромышленника, высокого лорда Дерба Артаора. Но прецедент был создан. Немалую власть имели начальники приказов, от военного до недавно образованного промышленного. Многие честолюбивые молодые аристократы шли служить в государственные структуры и имея прекрасное образование, быстро поднимались по служебной лестнице, если могли, конечно, смирить свою гордыню и подчиняться простолюдинам в случае необходимости. Зато армию почти полностью отдали на откуп безземельным аристократам. До определенного уровня, конечно, подняться выше капитана, не став горным мастером было совершенно невозможно. Впрочем, наставники охотно брали в ученики молодых военных, неважно кого, аристократов или простолюдинов, тем более, что последние, после испытания на черный шнурок, становились виконтами или баронетами. Однако высокие лорды хорошо понимали, что горные мастера хоть и являлись формально аристократами, фактически таковыми не были. Их верность принадлежала не сословию и семье, как должно, а боевому братству и императору. Поэтому младшие сыновья становились отрезанными ломтями, уходя в армию. А теперь в боевое братство принят наследник одного из самых богатых домов, которому принадлежат сотни поместий и мануфактур по всей империи. Это раздражало высоких лордов, но ничего поделать они не могли. Пришлось смириться. Только из аристократических клубов раздавалось ядовитое шипение на которые Ар Инват с сыном не обращали внимания. Лорд Даяр покосился на застывших неподалеку соучеников сына и довольно ехидно усмехнулся. Энет явно приготовил благородному собранию сюрприз, так как орк с эльфом не сняли капюшонов плащей вспомнив собственное ошеломление при виде перворожденного а когда выяснилось что тинувель принц он вообще долго говорить не мог чрезвычайно полезное знакомство если эльфы выйдут из своего добровольного заточения дружба с сыном хранящего свет может дать очень многое да их рад Сын одного из трех старейшин Мрока, богатейшего орочьего города, с которым род Ар-Инват выгодно торговал уже не одно столетие. Надо будет в ближайшее время сообщить старейшине клана Сломанный Клык, что его младший сын в Торсидаре. Да и взять на себя обязательство позаботиться о мальчишке не помешает, Урук Хай такой услуги не забудут. Единственный из соучеников Энета, кто не нравился лорду Даяру, был Санти, низкородный скоморох, да еще и имеющий столь гнусную репутацию, что от него шарахались все вокруг. Однако высокий лорд понимал, что ничего не изменишь, Да и после получения черного шнурка рыжий станет аристократом. Конечно, Виконт это почти ничего, но все-таки лорд Даяр только попросил Лека поговорить со скоморохом и запретить устраивать его любимые розыгрыши в родовом поместье Ар-Инвад. Взгляд Лека скользил по девушкам. Юноша с затаённым восторгом рассматривал их. Единый! Как они все красивы! Почти каждая прелестна. Почти каждая заставляла затаить дыхание. Однако познакомиться с кем-нибудь он так и не решился. Этикет не позволял. Здесь собрались не просто девушки и молодые женщины, а жены, дочери и сестры высших аристократов Элианской империи, герцогини, княжны, маркизы, графини, виконтессы, баронессы, светлые и высокие леди. Можно было бы пригласить кого-нибудь на танец, но танцевать Лек, к сожалению, не умел». В Барталодарских горах танцевали свои танцы, совсем не похожие на принятые в Метрополии. Конечно, горному мастеру было нетрудно освоить несколько простых движений, но возникал вопрос, а стоит ли? Кертал предупредил юношу, чтобы соблюдал в отношениях с женщинами величайшую осторожность. Многие горные мастера попались на красивую приманку и глупо погибли от яда. К словам мастера-наставника стоило прислушаться. И Лек не собирался знакомиться, даже не попросил Энета представить его кому-нибудь. «Дамы и господа!» — отвлек его от разглядывания девушек голос юного графа. Хочу представить вам своего друга и соученика. Глаза Энета, вышедшего на подиум в центре зала, горели каким-то лихорадочным, озорным огоньком. Он широко и весело улыбался. В этот момент наследник высокого лорда казался даже красивым. Куда только подевалось его уродство. Рядом с ним стоял закутанный в плащ эльф, держащий в руках лютню. Лек вздохнул. Похоже, эти двое разгильдяев что-то задумали. Ладно, день рождения раз в году бывает, да еще и совершеннолетие. Оно вообще раз в жизни. Пусть их. Итак, представляю вам, Принца Тинувиэлля из дома хранящего свет, Владыки Эльварана. Голос Энета лучился торжеством моего кровного брата. При его последних словах глаза лорда Даяра расширились. Он с недоверием и смятением уставился на сына, Затем укоризненно покачал головой и тяжело вздохнул. «Кровное братство с эльфом? Не слишком ли?» Лек при виде этого довольно ухмыльнулся себе под нос. Последний день в лесу Храд предложил всем пятерым побрататься. Горец не имел ничего против. Сам был побратимом своего учителя. Эльф сбросил капюшон и замер, слегка наклонив уши вперед. В зале воцарилась звенящая тишина. Господа аристократы ошеломленно замерли, ощущая необычность стоящего на подиуме существа. Золотистая кожа горела в свете магических шаров, нечеловеческая красота лица завораживала. Ярко-зеленые глаза Тинувеля смеялись, остроконечные большие уши трепетали, совершенной формы губы улыбались, и эта улыбка была очаровательна. Только по прошествии нескольких минут до собравшихся в зале дошло, что они видят перед собой самого настоящего эльфа, перворожденного. Бессмертного. Мой кровный брат хочет спеть. Его песня — подарок мне на день совершеннолетия. Как ни в чем не бывало, продолжил Энет, явно наслаждаясь реакцией аристократов. Я впервые в жизни написал стихи на Лаарском, заговорил принц, смущенно опустив глаза вниз. Точнее, перевел. Поэтому прошу простить возможные огрехи. Это перевод древней баллады о юном воине, спасшем когда-то наш народ от гибели. Он пожертвовал жизнью, но его помнят. Больше пяти тысяч лет прошло, а его помнят. И будут помнить. Эльф дотронулся рукой до струн лютни, И по залу потекла легкая, тоскующая, заставляющая грустить мелодия. Одновременно в ней звучала тихая радость, пожелание счастья и любви, доброты и понимания. Как все это могло совмещаться, Лек не знал, но совмещалось. Впрочем, гениальный Барт еще и не на то способен. Атинувиэль гениален, в этом горец не сомневался. Люди, как завороженные, слушали странную, непривычную, но волнующую до глубины души музыку. Полторы тысячи лет не слышали здесь эльфийских бардов. Принц продолжал играть, глядя куда-то в недоступную никому даль. А потом запел. Дорог ты немало узнаешь на свете, Пока не дойдешь до последней черты. И там, призывая последний свой ветер, Узнаешь, возможно, кто ты. кинувель пел долго. Люди завороженно слушали. Непривычная, речитативная баллада захватила их заставила воочию увидеть войну перворожденных с пришельцами из какого-то иного мира. Чужаки несли смерть и служили ей истово, переходя из мира в мир. Почему? Этого память эльфов не сохранила. Зато помнили историю изгнания убийц. Те приходили через порталы, созданные при помощи странной, извращенной магии, от которой эльфов мутило. Маги перворожденных сумели выяснить, что порталы можно закрыть навсегда, если эльф прольет свою кровь, войдя в любой из них. Сын хранящего свет вызвался на это. Больше половины эльфийских воинов погибло во время прорыва к порталу. Принц прыгнул туда, и вскоре провалы в пространстве схлопнулись, и маги поняли, что он сделал необходимое. Давно забылись имена живших в то время перворожденных, в мир пришли люди и орки, но подвига юного эльфа не забыли. Принц замолчал и опустил голову, черные волосы скрыли лицо. Гости взорвались воплями восторга, напрочь забыв о своем аристократическом достоинстве. Эльф низко поклонился и спустился с подиума. Его тут же окружили все, наверное, девушки в зале. Они завороженно взирали на смущенного таким вниманием Тинувеля. Бедняга не знал, куда ему деваться и вскоре начал затравленно озираться, ища пути к бегству. Лек тихонько посмеивался себе под нос. Судя по всему, некоторые особо активные леди готовы наброситься на эльфа прямо здесь и сейчас. Принц отчаянно покраснел, явно услышав несколько весьма нескромных предложений. Пришлось вмешаться хозяину дома. Лорд-даяр спас Тенувиэля от настойчивого внимания дам и что-то укоризненно сказал ему. Эльф покраснел еще сильнее и виновато уставился в пол. Лек тихонько фыркнул. Надо же быть таким застенчивым. Девица, да и только, а не парень. Или у перворожденных так принято? Ладно, не важно. Тем более, что застенчивым Тенувиэль бывал только с незнакомыми. С друзьями становился наглым до изумления. Порой горец едва удерживался, чтобы не настучать, как выражался храд принцу по сапатке.